Часть третья. Новая земля. Глава первая. Венера принимает гостей. Лежа в амортизационном ящике, Сандер чувствовал, как повышается температура. Это к можно свариться, подумал он. Толчков больше нет, пора выходить. Сандер осторожно вылез из ящика и сбросил скафандр. Горячий воздух.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 Но, но ведь при отлете с земли мы также тёрлись терлись об атмосферу. Вы правы, барон. И тогда температура так не повышалась. Атмосфера же Венеры плотнее земной. Не забывайте, что это наш первый полет. В следующий раз буду знать, как... — В следующий раз? — прервала Цандера леди Хинтон. — Еще раз перенести эту пытку? Подумать страшно. — Тридцать два градуса, — сказал Винклер, глянув на термометр. — Температура быстро понижается. Сандер озабоченно покачал головой. — Уж очень быстро понижается. За стеной должно быть большой холод. — Так надо скорее открыть дверь и проветрить наш ковчег, — сказал епископ, поглаживая лысину. — Да.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 Спокойно и уверенно ответил Винклер. Если не удастся открыть дверь или иллюминатор, пустим вход сверла, автоген, проделаем отверстие в стене. — Причиним этим смертельную рану нашей ракете, — добавил Цандер. — У нас едва ли хватит материалов и инструментов заделать пробойну так, чтобы можно было рискнуть на обратный полет. — Лучше оказаться пленниками Венеры, чем погибнуть в ракете от удушья, — сказал Ганс.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 А за стеной проблематичное. Если есть хоть один шанс против ста... — О чем тут говорить? — прервал Винтлера Ганс. — Эта камера закрывается наглухо. Мы первыми должны испытать на себе воздух Венеры. И если он окажется смертельным, предоставим нашим пассажирам пережить нас на несколько минут. Мне, признаться, вообще не по душе погребальные разговоры. Обо всем этом каждый из нас должен был передумать еще на земле, прежде чем переступить порог ракеты. Я предлагаю немедленно приняться за работу. Ганс решительно открыл дверь и направился в кладовую. Там было темно. Ганс зажег лампочку и увидел перед собой Стормера, согнувшегося под тяжестью тяжелого баллона с кислородом. Ганс понял, Стормер пытался утащить баллон в свою каюту. «Оставьте баллон!» — крикнул Ганс, загораживая дверь.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 Ганс вышел в коридор и вновь столкнулся с Пинчем. Он ежился, лицо его посинело. — Я стучал вам, — затараторил Пинч. — А вы не слыхали? Леди Хинтон волнуется, она уже мерзнет. Неужели вы не чувствуете, как понизилась температура? Всего семь градусов. Это после адской жары. Грипп, насморк, воспаление легких. Все сидят в шубах и шапках. А вы и не догадались закрыть холодильники и включить электрические печи? — Да, но... — замялся Пинч. — Мне...